Глава 4. С трудом пробиваясь сквозь толпу, Геральт вышел к ларьку, увешанному медными кастрюлями, котелками и сковородками, отливающими красным в лучах предвечернего солнца. За ларьком стоял рыжеволосый краснолюд в оливковой шапке и тяжелых башмаках из тюленей кожи. На лице краснолюда рисовалось неудовольствие. Коротко говоря, у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 Западный базар пульсировал жизнью. Дорога сквозь скопище народа походила на продирание через кусты боярышника. То и дело что-то цеплялось за рукава и штанины, то дети, потерявшиеся умам, пока те оттаскивали отцов от палатки с продажей в разлив, то шпики из Кардегардии, то торгующие из-под полы продавцы шапок невидимок, афродизий и похабных картинок, вырезанных на кедровых досочках.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 геральд крикнул дайн тебе берельд вырываясь из толпы и отталкивая виспулю быстрее быстрее я его видел вон там он убегает я еще вас достану распутники взвизгнула виспуля стараясь удержать равновесие я еще сочтусь со всей вашей сворой хороша компашка стеляга оборванец и карлик с волосатыми пятками вы меня попомните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 Теперь было ясно, почему он не превратился ни в кого другого. Проворством никто не мог сравняться с низушком. Никто, кроме другого низушка и ведьмака. Геральт увидел, что Доплер резко меняет направление, вздымая кучу пыли и ловко ныряет в прогал в ограде, окружающей большую палатку, которая выполняла роль бойни и мясной лавки одновременно. Дайнти это тоже заметил, перепрыгнул через жерди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 Так же, как Лютик, он размахивал левой рукой и так же, как Лютик, щерил зубы, проходя мимо девушек. Геральт медленно двинулся следом. Медленно. Теллико на ходу перехватил лютню, замедлив шнак, взял два аккорда, потом ловко отбренчал на струнах знакомую Геральту мелодию. Слегка повернувшись, пропел, совсем как Лютик. «Весна вернется, и, как прежде»,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 бурно раскачивая бюстом и осматривая поэта зловещим взглядом. «За девками бегаешь, изменщик!» — прошипела она, все призывнее размахивая грудью. «Песенки распеваешь, сукин кот!» Теллико снял шапочку и поклонился, широко улыбаясь характерной лютиковой улыбкой. «Веспуля, дорогая!» — сказал он ласково. «Как же счастлив вновь видеть тебя! Прости, сладенькая моя!»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 — Серьезно? Лешарель сжал узкие губы, холодно глянул на него. — Если б я был вами, милсдар Лешарель, я прикинулся бы, будто ничего не видел. — Это уж точно, — произнес Лешарель, — но ты не я. Из-за палатки прибежал Данти Бибервельт, запыхавшийся и вспотевший. Увидев Лешареля, он, посвистывая,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 И превратились в покрытые шерстью басые ступни низушка. Вылезай, дуду, сказала Лишарель, а ты, Данте, помалкивай. Для людей все низушки на одно лицо. Правда? Даинте что-то невнятно пробормотал. Геральт, все еще щурясь, подозрительно глядел на лишареля. Наместник выпрямился и осмотрелся. К тому времени от зимак, которые еще удерживались поблизости, остался только утихающий вдали топот деревянных башмаков. Данти Бибервельт II выбрался из рулона, чихнул, сел, протер глаза и нос. Лютик, присев на валяющийся рядом ящик, тренкал на лютне с выражением умеренного любопытства на лице. «Кто это, как ты думаешь, Дайнти?» — мягко спросил Лешарель. «Он здорово похож на тебя. Тебе не кажется?» «Это мой троюродный брат со стороны отца», — выпалил низушек и осклабился. «Близкий родственник, Дуду Бибервельт из Печечуева Лога, крупный спец по торговым операциям. Я как раз решил...» «Да, Дайнте...» «Я решил назначить его своим представителем в Новиграде. Как ты на это смотришь, братец?» «Ах, благодарю, братец!» — широко улыбнулся близкий родственник по отцовской линии. Гордость клана Бибервельтов, крупный спец в торговле. Лешарель тоже улыбнулся. — Ну как, исполнилась мечта, — буркнул Геральт, — о жизни в городе. — И что только вы находите в этих городах, Дуду, и ты, Лешарель? — Пожил бы в вересковых зарослях, — ответил Лешарель, — поел бы корешков, вымок бы и перемерз, так знал бы. — Нам тоже кое-что полагается от жизни, Геральт. Мы не хуже вас. — Нет, — кивнул Геральт, — не хуже. Бывает даже лучше. — А что с настоящим Лешарелем? «Удар его хватил», — шепнул Лешарель два. «Уже месяца два как? Апоплексический удар. Да будет земля ему пухом, да светит ему вечный огонь. А я как раз был поблизости. Никто не заметил». «Геральт, надеюсь, ты и не станешь?» «Чего никто не заметил?» — спросил ведьмак с каменной физиономией. «Благодарю», — шепнул Лешарель. «И много вас тут? А это важно?» «Нет», — согласился ведьмак. «Неважно».